Тихо прошептала голова. Да, я вижу сны, и я не знаю, чего больше они доставляют мне, горя или радости. Я вижу себя во сне здоровым, полным сил, и просыпаюсь двойне обездоленным.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 связанных когда-то с жизнью тела. — Ужасно! — не удержалась Лоран.